Глава пятая. «Я даже не понимаю, что я, собственно, должен сделать. Мудрецы Тереса утверждают, что я узнаю о своем долге, когда придет время, но это не слишком утешает. Бездна должна быть уничтожена, и, видимо, я один могу сделать это. Она и теперь разрушает наш мир. Если я не остановлю ее достаточно быстро, на земле не останется ничего, кроме костей и пыли». «Ага!» С торжествующим криком Кельсер выскочил из-за стойки бара, и лицо у него было чрезвычайно довольным. В руке вор держал пыльную винную бутылку. Он поставил ее на барную стойку. Доксон удивленно уставился на бутылку. «Где ты ее отыскал?» «По тайном ящике», — ответил Кельсер, вытирая с бутылки пыль. «Я думал, я все нашел», — сказал Доксон. «Так и есть». Только в одном из них была фальшивая задняя стенка. Доксон ухмыльнулся. «Умно. Ничего не скажешь». Кельсер кивнул, откупоривая бутылку, и наполнил три стакана. «Фокус в том, чтобы не прекращать поиски. Всегда находится еще какой-нибудь секрет». Он подхватил все три стакана и подошел к столу, где сидели Вин и Доксон. Вин осторожно взяла предложенный стакан. Собрание недавно закончилось — Брис, Хэм и Един ушли, обсуждая то, что сказал им Кельсер. Вин чувствовала, что и ей следовало бы уйти, но ей некуда было податься. Однако Доксон и Кельсер, похоже, восприняли то, что она осталась, как само собой разумеющееся. Кельсер сделал большой глоток рубиновой влаги и улыбнулся. «Вот это намного лучше!» Доксон согласно кивнул, но Вин пока что не решилась попробовать вино. «Нам нужно найти другого курильщика». — заметил Доксон. «Да», — согласился Кельсер. «Но остальные как будто нормально все восприняли». «Бриз еще не до конца уверен», — сказал Доксон. «Он не откажется. Бризу нравится, когда ему бросают вызов, а более дерзкого вызова он никогда еще не получал», — усмехнулся Кельсер. «Кроме того, он просто сойдет с ума, если будет знать, что мы взялись за какую-то работу без него». «И все же он прав, проявляя осторожность». «Я и сам немного тревожусь». Кельсер кивнул, соглашаясь, и Вин тут же нахмурилась. «Так значит, они говорили всерьез. Или они продолжают спектакль ради меня?» «Конечно, они выглядели весьма уверенными, но разрушить последнюю империю...» «Да им скорее удастся уничтожить туман или заставить солнце не всходить по утрам». «Когда вернутся твои друзья?» — спросил Доксон. «Через пару дней». К тому времени нам будет нужен другой курильщик. И еще мне понадобится дополнительное количество атиума. Доксон вопросительно посмотрел на него. «Уже?» — Кельсер кивнул. «Я почти все истратил на оплату контракта Орсьера, а последний кусочек израсходовал на плантации Трестинга». «Трестинг. Так звали лорда, убитого в собственном особняке неделю назад. Какое отношение имеет к этому Кельсер?» И что он говорит насчет Атиума? Он утверждал, что Вседержитель сохраняет власть над знатью благодаря тому, что владеет монополией на этот металл. Доксон поскреб бородку. Атиум раздобыть не так-то легко, Келл. Чтобы украсть последнюю частицу, понадобилось почти восемь месяцев подготовки. «Просто тебе пришлось осторожничать», — сказал Кельсер, лукаво улыбаясь. Доксон с явной опаской уставился на Кельсера. Тот улыбнулся еще шире. Тогда Доксон покачал головой и вздохнул, а потом посмотрел на Вин. «Ты что-то совсем не пьешь?» Вин пожала плечами. Но Доксон ждал объяснения, и Вин пришлось ответить. «Я предпочитаю не пить то, что не наливало своими руками». Кельсер фыркнул. «Она напоминает мне Вента». «Вента?» — Доксон хихикнул. «Наша подруга безумно недоверчива, но все-таки в своем уме...» а вент был такой дерганый что мог испугаться собственного сердцебиения честное слово они оба расхохотались но вин почувствовала себя еще более неловко чего они от меня ждут может я должна стать кем то вроде подмастерья ну, ладно сказал наконец доксон ты намерен сообщить мне как собираешься достать атиум кельсер открыл было рот чтобы ответить но тут на лестнице загромыхали чьи то шаги Кельсер и Доксон обернулись к двери, а вот Вин заранее позаботилась о том, чтобы сесть правильно, то есть чтобы видеть всю комнату и двери, не делая при этом лишних движений. Вин ожидала, что войдет кто-нибудь из воров, отправленный выяснить, закончил ли Кельсер свои дела. И была не на шутку удивлена, когда в проеме резко распахнувшейся двери появился сморщенный старик, которого звали Колченогом. Кельсер улыбался, прищурившись. «А он не удивился?» Доволен, похоже, но не изумлен. Колчинок, только и сказал Кельсер. Колчинок остановился в дверях, неодобрительно рассматривая всех троих по очереди. Затем прихрамывая, он вошел в комнату. За ним следовал тощий, неловкий подросток. Мальчик принес стул для Колчинога и поставил его возле стола Кельсера. Колчинок уселся, что-то тихо ворча. Наконец он, наморщив нос, внимательно посмотрел на Кельсера. «Гасильщик ушел?» «Брис? Да, ушел», — ответил Кельсер. Колчинок фыркнул и взглянул на бутылку с вином. «Угощайся», — предложил Кельсер. Колчинок махнул рукой мальчику, приказывая принести стакан, и снова повернулся к Кельсеру. «Мне нужно было убедиться», — сказал он. «Никогда не доверяй себе, если рядом гасильщик, особенно такой, как Брис». «Но ты курильщик, Колченок». — возразил Кельсер. — Что он сделает с тобой, если ты не захочешь? Колченок передернул плечами. — Мне не нравятся гасильщики. Это не просто аламантия. Люди вроде него. Ты не можешь быть уверен, что если они поблизости, тобой не манипулируют. С медью или без меди. — Я бы не стал полагаться на подобное, желая добиться твоей верности, — сказал Кельсер. — Но это я уже слышал. — проворчал Колченок, наблюдая, как мальчик наливает вино. — Однако мне нужна уверенность. Я должен поговорить с тобой без бриза. Он нахмурился. Но почему Вин не поняла, потом взял стакан и выпил половину одним глотком. — Хорошее вино, — сообщил он, довольно хрюкнув, и взглянул на Кельсера. — Итак, ямы действительно свели тебя с ума? — Целиком и полностью, — Спокойно ответил Кельсер. Колчинок улыбнулся, но на его лице это выражение выглядело весьма жутко. «Значит, ты намерен взяться за это? За твою так называемую работу?» Кельсер торжественно кивнул. Колчинок допил вино. «Значит, у тебя есть курильщик. Деньги тут ни при чем. Если ты и впрямь задумал устроить переворот, я в деле». Кельсер ухмыльнулся. «И нечего скалить зубы!» — рявкнул Колченок. «Терпеть этого не могу!» «Да я бы не посмел!» «Ну что ж», — сказал Доксон, наполняя свой стакан. «Проблема курильщика, значит, решена!» «Толку-то!» — огрызнулся колчинок «Все равно у вас ничего не получится! Я всю жизнь потратил на то, что прятал туманщиков от Вседержителя и его поручителей! А он все ловит их и ловит!» «Тогда зачем помогать нам?» спросил доксон затем ответил колчинок вставая что вседержитель и до меня доберется рано или поздно так я хотя бы смогу плюнуть ему в рожу по пути на тот свет разрушить последнюю империю он усмехнулся в этом что то есть пошли малыш нам пора готовить лавку к приходу гостей вин наблюдала как колчинок дерганной походкой прошел к двери как мальчик открыл дверь перед ним и захлопнул, выйдя. Потом она посмотрела на Кельсера. «Ты знал, что он вернется». Кельсер пожал плечами, встал и потянулся. «Я надеялся. Люди — рабы своего воображения. А то, что я предлагаю, от такой затеи нелегко отказаться. По крайней мере, если ты стар, тебе скучно, и тебя раздражает повседневная жизнь. Ну и ладно. Вин. «Я полагаю, ваша шайка владеет всем этим зданием!» Вин кивнула. «Да, магазин наверху только прикрытие». «Хорошо». Достав из кармана часы, Кельсер посмотрел на них и протянул Доксону. «Скажи своим друзьям, что они могут вернуться», — велел он девушке. «Туман, наверное, уже надвигается». «А мы?» — спросил Доксон. Кельсер усмехнулся. «А мы поднимемся на крышу». Я же сказал, мне необходимо еще немного атиума. Днем Лютадель казалась черной от золы и пепла и до красна обожженной солнцем. Линии ее были резко очерчены, масштабы подавляли. Однако ночью туман делал все расплывчатым и неопределенным. Крепости великих домов превращались в призрачные силуэты, нависавшие над улицами. Сами улицы как будто становились намного уже, и даже проспекты делались безлюдными, опасными переулками. И знатные люди и воры не решались выходить по ночам. Только обладатель поистине храброго сердца рискнул бы окунуться в эту угрожающую таинственную тишину. Ночной город был миром отчаявшихся и безумцев, целиком во власти тумана и странных его обитателей. «Странных вроде меня», — думал Кельсер. Он стоял у низкого ограждения, опоясывавшего плоскую крышу воровской берлоги. Вокруг высились темные здания, и из-за тумана казалось, что все они движутся, шевелятся. Кое-где из окон сочился слабый свет, но крошечные огоньки выглядели как будто напуганными. На Кельсера налетали порывы прохладного ветра, шевелившего покрова тумана. Ветер, как легкое дыхание, касался щек Кельсера влажных отосевших капель. В прошлом, задолго до того, как все пошло наперекосяк, Хельсер всегда по вечерам, перед очередным делом, поднимался на крышу, желая посмотреть на город. И теперь он не осознавал, что вернулся к старой привычке, пока не бросил взгляд в сторону, ожидая, что рядом окажется мэр как это случалось прежде. Но он увидел лишь пустоту. Он был один. Вокруг царила тишина. Туман занял место мэр. Занял, но не заменил ее. Кельсер вздохнул и обернулся. Вин и Доксон стояли поодаль. Обоим явно не нравилось находиться в тумане, но они справлялись со своим страхом. В Нижнем мире долго не продержишься, если не научишься нырять в туман, терпеть его. Но Кельсер научился куда большему, чем просто терпеть туман. Ему в последние годы так часто приходилось плавать в его плотных клубах, что теперь ночью в объятиях тумана он стал чувствовать себя спокойнее, чем днем, не негромко сказал Доксон, — «тебе действительно необходимо торчать на самом краю. Может, твои планы и безумны, но я не хочу, чтобы они кончились тем, что ты расшибешься вдребезги о мостовую». Кельсер улыбнулся. «Он до сих пор не воспринимает меня, как рожденного туманом», — подумал он. «Им всем понадобится время, чтобы привыкнуть к этому». Много лет назад он стал самым прославленным воровским главарем в Лютадели и добился этого даже не будучи аламантом. Мэр была ищейкой, но они с Доксоном всего лишь людьми. Один полукровка, не обладающий силой, второй беглый СКА с плантацией. И все равно вместе они ставили на колени великие дома, дерзко грабя наиболее могущественных людей последней империи. А теперь Кельсер стал чем-то неизмеримо большим. Когда-то он лишь мечтал об Аламанте и, желая обладать такой же силой, как Мэйр. Она умерла до того, как он пробудился. Теперь она не увидит, на что он способен. Ведь раньше высшая знать боялась Кельсера. Понадобилась ловушка, расставленная самим Вседержителем, чтобы поймать его. А сейчас вся последняя империя содрогнется, прежде чем он покончит с ней. Он еще раз окинул взглядом столицу... Глубоко вдохнув влажный воздух, потом отошел от края крыши и направился к Доксону и Вин. Они не взяли с собой фонарей. Слабого света звезд, пробивавшегося сквозь туман, было, как правило, вполне достаточно. Кельсер снял пальто и жилет, отдал их Доксону и выдернул из-за пояса полы рубашки, чтобы они болтались свободно. Ткань была темной, что позволяло стать практически невидимым ночью. — Хорошо, — сказал Кельсер. — С кого мне следует начать? Доксон нахмурился. «Ты уверен, что действительно хочешь этого?» Кельсер лишь улыбнулся в ответ. Доксон вздохнул. «Дома Урби и Теньерд недавно ограбили, хотя искали не Атюм». «Какой из домов сейчас самый сильный?» — спросил Кельсер, опускаясь на корточки и развязывая мешок, лежавший у ног Диксона. «Кто вообще не ожидает удара?» Доксон немного помолчал. «Венчер?» — сказал он, наконец. — Последние несколько лет они на самом верху. Держат постоянную охрану в несколько сотен человек. К тому же у них добрых две дюжины туманщиков. Кельсер кивнул. — Отлично. Значит, туда я и направлюсь. У них наверняка есть атиум. Он открыл мешок и достал оттуда темно-серый плащ. Этот плащ большой и широкий не был сшит из одного куска ткани. Наоборот, он состоял из сотен длинных, похожих на ленты полос. Они скреплялись между собой на плечах и груди, а дальше лежали свободно, хотя частично накладывались одна на другую. Кельсер надел это странное одеяние, завязав у горла. Полосы ткани шевелились, извиваясь, как туман. Доксон тихонько вздохнул. «Никогда не видел так близко кого-нибудь в этой одежде». «А что это?» — негромко спросила Вин. Ее голос в тумане прозвучал, как шелест. «Плащ, рожденных туманом», — ответил Доксон. «Они все носят такие. Это что-то вроде членского билета в их клубе». Его цвет и конструкция предназначены для того, чтобы скрывать человека в тумане», — пояснил Кельсер. А заодно он предупреждает городских стражников и других рожденных туманом. «Не беспокойте». Он резко повернулся вокруг собственной оси, и полосы ткани эффектно взлетели в воздух. «Думаю, мне он к лицу». Доксон демонстративно прикрыл глаза. «Хорошо», — сказал Кельсер, наклоняясь и доставая из мешка тканый пояс. «Дом Венчер. Мне следует знать еще что-то». «Предполагается, что в кабинете лорда Венчера есть сейф», — сообщил Доксон. «Видимо, там он и держит запасы Атиума». «Кабинет на третьем этаже. Через три комнаты от южного балкона. Но будь осторожен». В доме Венчер, кроме стражей и туманщиков, есть еще около дюжины туманных убийц. Кельсер кивнул, прилаживая пояс. На нем не было пряжки, зато были две пары небольших ножен. Достав из мешка стеклянные кинжалы, Кельсер проверил, нет ли зазубрин, и сунул их в ножны. Потом сбросил ботинки и снял носки, оставшись стоять босиком на холодных камнях. Вместе с ботинками он избавился от последней частицы ненужного металла, И теперь у него были только монеты в кошельке и три флакона с металлами на поясе. Он выбрал самый большой из них, выпил содержимое, а пустой флакон протянул Доксону. «Ну, я пойду?» — вопросительно произнес он. Доксон кивнул. «Удачи!» Стоявшая рядом Вин с огромным интересом наблюдала за приготовлением Кельсера. Тот бросил на нее быстрый взгляд. Девушка казалась тихой, застенчивой малышкой но в ней скрывалась сила, которая поражала даже рожденного туманом. Да, конечно, она немного страдала паранойей, но была не робкого десятка. «Тебе тоже выпадет шанс, детка», — подумал Кельсер. «Просто не сегодня». «Ну что ж», — сказал он, доставая из кошелька монету и швыряя ее вниз. «Похоже, мне пора. Увидимся позже в лавке Колченога». «Конечно». Кельсер повернулся и пошел к краю крыши. «А потом...» прыгнул с нее. Туман закружился возле него. Кельсер воспламенил сталь, второй из базовых алломантических металлов. Светящиеся голубые лучи рассекли воздух, но видел этот свет только сам Кельсер. Каждый луч начинался в его груди, рядом с металлом-источником. Линии были неяркими, и это означало, что они указывают на небольшие металлические предметы, дверные петли, гвозди и прочую ерунду. Когда туманщик поджигал сталь или железо, голубые лучи устремлялись к любым металлическим предметам, если те находились достаточно близко и были достаточно велики. Кельсер выбрал тот луч, что тянулся прямо вниз к брошенной им монете. Разжигая сталь, он оттолкнулся от монеты. Его падение тут же остановилось. Кельсера подбросило в воздухе, повлекло прочь от монеты. Он наглянулся по сторонам, выбрал оконную задвижку, мимо которой пролетал, и оттолкнулся от нее, чтобы изменить направление полета. И мягко двинулся через улицу к зданию, стоявшему напротив воровской берлоги. Он легко приземлился на крышу, пригнулся и быстро перебежал на противоположную сторону. У края он помедлил, всматриваясь в клубящийся туман. Воспламенив олова, Кельсер почувствовал, как оно ожило в груди, обостряя его ощущения и сразу туман показался не таким плотным. Это не значило, что ночь стала светлее, просто теперь Кельсер видел и ощущал много лучше. Он даже различал вдали и на севере большое строение — крепость Венчер. Кельсер не стал гасить олова. Оно тлело медленно, так что можно было не опасаться, что оно закончится. Пока Кельсер стоял, туман понемногу обволок его тело. Пряди тумана извивались, образуя медленный водоворот возле Кельсера туман знал его, туман стремился к нему. Туман чувствовал аламантию. Кельсер оттолкнулся от металлической каминной трубы позади и отправил тело в длинный прыжок. Одновременно он бросил монету, и крошечный кусочек металла сверкнул в темноте. Он оттолкнулся от монеты до того, как та упала на землю, и от удара она с бешеной силой впечаталась в мостовую. В ту же секунду Кельсер устремился вверх, закончив прыжок длинной дугой. Он опустился на другую крышу деревянную с высоким коньком. Отталкиваться от стали и притягиваться к железу — первое, чему научил его Джемел. «Когда ты отталкиваешься от чего-то, ты как бы бросаешь на этот предмет весь свой вес», — объяснял безумный старик. «А свой вес ты изменить не можешь, ты же аламант, а не какой-нибудь северный мистик. Не притягивайся к чему-то!» что весит меньше тебя самого, если, конечно, не хочешь, чтобы эта штука полетела в тебя. И не отталкивайся от того, что намного тяжелее тебя, если не хочешь улететь в противоположном направлении. Кельсер почесал шрамы и плотнее закутался в плащ. Доски крыши царапали босы и ступни. Кельсеру частенько хотелось, чтобы олова обостряла не все ощущения или, по крайней мере, не все сразу. Ему необходимо было улучшенное зрение, чтобы видеть в темноте и усиленный слух. Однако из тлеющего олова ночь казалась куда более холодной, поскольку и кожа приобрела повышенную чувствительность, а уж босые ноги замечали каждый крошечный камешек, с которым сталкивались, и каждую неровность деревянной крыши. Перед Кельсером высилась крепость Венчер. Она полыхала на фоне темного города. Высшая знать жила иначе, чем простые люди. Она могла позволить себе такую роскошь, как масляные лампы и свечи и это означало, что жизнь богачей не зависела от милости природы и погоды. Крепость с первого взгляда поражала величием. Ее окружала мощная стена, однако само здание походило скорее на произведение искусства, чем на укрепленный замок. Прочные арочные опоры поддерживали конструкцию со всех сторон, а над ними красовались затейливые окна и тонкие шпили. Окна на верхних этажах сверкали цветными стеклами – И сейчас сквозь них лился свет пестрыми пятнами, окрашивавший туман. Кельсер поджег железо, заставив его как следует разгореться и стал исследовать пространство в поисках крупных металлических предметов. Он был слишком далеко от крепости, чтобы использовать разные мелочи вроде монет или дверных задвижек. Он нуждался в крупном якоре, чтобы преодолеть оставшееся расстояние. Большинство голубых линий было слабыми, Кельсер отметил, что две из них движутся, видимо, они тянулись к паре стражников, топтавшихся на стене. Кельсер чувствовал их латы и оружие. Прекрасно разбираясь в аламантии, большинство знатных людей продолжало одевать свою стражу в металл и вооружать металлом. Туманщики, умеющие отталкиваться от металлов и притягиваться к ним, были редким явлением, не говоря уже о настоящих рожденных туманом. И многие лорды считали неразумным оставлять своих солдат без защиты – и за столь малой части населения. К тому же высшее знать полагалось на другие средства противодействия ламантам. Кельсер улыбнулся этой мысли. Доксон говорил, что лорд Венчер держит команду туманных убийц. Если это правда, Кельсер, скорее всего, столкнется с ними еще до рассвета. Он оставил солдат и сосредоточился на плотном голубом луче, тянувшемся к высокой крыше здания. Кельсер разжег железо. Глубоко вздохнул и потянул за этот луч. И резко взлетел в воздух. Он продолжал жечь железо, приближаясь к крепости с ужасающей скоростью. Слухи утверждали, что рожденные туманом умеют летать. Но на самом деле все было куда проще. Когда туманщик притягивался к металлу или отталкивался от него, это скорее напоминало падение, только в другом направлении. Аламанту приходилось тянуться к якорю изо всех сил, и из-за этого он несся с пугающей быстротой. Кельсер летел к крепости, а вокруг клубился туман. Он уже без труда различал крепостную стену, но его тело начало понемногу снижаться. Опять его подводил слишком большой вес. Даже самое быстрое из стрел все равно постепенно теряет скорость и падает на землю. Из-за своего веса Кельсер начал снижаться по дуге, не достигнув крыши. Он приближался к каменной стене, летя на несколько десятков футов ниже, чем нужно, но с той же бешеной скоростью. Глубоко вздохнув, Кельсера воспламенил пьютер. Он увеличивал силы точно так же, как Олова обостряла чувство. Он развернулся в воздухе и врезался в каменную стену ногами. Даже его усиленные мышцы противились такому обращению. Однако Кельсер остановился, не сломав ни единой косточки. Он сразу же устремился к крыше, швырнув вниз монетку, и, оттолкнувшись от нее ровно в тот момент, когда уже начал падать. Оглядевшись, он поискал что-нибудь металлическое наверху, нашел свинцовый переплет на витражном окне и потянулся к нему. Упавшей на землю монетки оказалось достаточно, чтобы компенсировать его немаленький вес. Кельсер сиганул вверх, отталкиваясь от монеты и одновременно подтягиваясь к окну. Потом, погасив оба металла, Он несколько последних футов пролетел по инерции сквозь темный туман. Кельсер ухватился за ограждение верхней галереи, перевалился через каменную балюстраду и тихо спрыгнул на крышу. Меньше чем в трех шагах от него стоял ошеломленный стражник. Кельсер тотчас же прыгнул, потянув за стальную керасу и сбил стражника с ног. Выхватив один из стеклянных кинжалов, Кельсер дождался момента, когда железное притяжение сблизило его с противником. Когда его ноги ударили упавшего человека в грудь, присел и перерезал тому горло одним движением, исполненным пьютерной силой. Стражник дернулся и затих. Кельсер мягко отпрыгнул в сторону, прислушиваясь к звукам ночи и ожидая, что кто-то забьет тревогу. Вокруг стояла тишина. В горле стражника что-то булькнуло, но Кельсер на него уже не смотрел. Этот человек, похоже, был мелким дворянином, то есть врагом. Если бы на его месте оказался солдат А, предавший свой народ за несколько монет, тогда Кельсер с еще большим удовольствием отправил бы его в вечность. Он оттолкнулся от лад умирающего, чтобы перепрыгнуть с открытой галереи на, собственно, крышу. Бронзовая крыша была холодной, и голые ноги скользили по ее поверхности. Кельсер направился к южной стороне здания, ища балкон, о котором говорил Доксон. Он не слишком беспокоился, что его могут заметить. Да, он пришел выкрасть Атиум, десятый и самый могущественный из общеизвестных аламантических металлов. Но его второй целью было устроить побольше шума. Нужный балкон Кельсер отыскал без труда. Широкий и просторный, он явно предназначался для проведения небольших приемов. Сейчас там никого не было, кроме двух стражей. Кельсер, пригнувшись, подошел к самому краю. Плащ делал его почти невидимым. Стражи беспечно болтали прямо под ним. «Пора немножко пошуметь», — решил Кельсер. Он спрыгнул на балкон точно между стражниками. Разжигая пьютер, чтобы усилить тело, он оттолкнулся сталью от обоих мужчин. Его сдавило аламантической отдачей, а стражников отбросило в противоположные стороны. Они закричали от испуга, когда непонятная сила внезапно перекинула их через перила балкона прямо в темноту. Они так и кричали всю дорогу до земли. Кельсер рывком распахнул балконную дверь, позволив туману пробраться внутрь. Усики тумана поползли в темное помещение. «Третья комната», — мысленно повторил Кельсер и двинулся вперед короткими перебежками. Вторым помещением оказалась тихая оранжерея. Вдоль нее стояли в низких широких катках ухоженные кусты и маленькие деревца, а одна стена представляла собой сплошное окно от пола до потолка через него к растениям проникал солнечный свет. Хоть было темно, Кельсер знал, что эти растения отличаются цветом от привычных коричневых. Они могли быть белыми, красноватыми, а может и светло-желтыми. То, что выращивалось для знатных людей, всегда представляло собой редкость. Кельсер быстро миновал оранжерею и остановился перед следующей дверью, заметив под ней полосу света. Он погасил олово, чтобы слишком чувствительные глаза не пострадали от яркого освещения, и распахнул дверь. Он стремительно вошел, щурясь и сжимая в руках стеклянные кинжалы. Комната оказалась пустой. Это, безусловно, был кабинет. Рядом с книжными полками на стенах висели горящие фонари, в углу стоял письменный стол. Кельс распрятал ножи, поджег сталь и сосредоточился на поиске металлов. В одном из углов кабинета стоял большой сейф но он был уж слишком на виду. Другой источник металлической энергии прятался в восточной стене. Кельсер подошел, пробежался пальцами по штукатурке. Как и большинство стен в крепостях знатных людей, это было украшено фреской в пастельных тонах. На картине нежились под красным солнцем существа из неведомых стран. Фальшивая панель занимала около двух квадратных футов, и ее края были искусно замаскированы живописью. «Всегда находится какой-нибудь секрет», — подумал Кельсер. Он не стал ломать голову над тем, как открыть хитроумные запоры. Он просто воспламенил сталь и потянул на себя тот сгусток металла, который, как он полагал, был замком потайного сейфа. Замок сначала сопротивлялся, даже прижал Кельсера к стене. Но Кельсер поджег пьютер и дернул посильнее. Замок щелкнул, панель распахнулась, открыв небольшой сейф, встроенный в стену. Кельсер улыбнулся. Сейф выглядел достаточно маленьким, чтобы его мог унести человек, наполненный силой Пьютера, если, конечно, удастся вытащить его из стены. Кельсер подпрыгнул, потянув сейф силой стали и уперся ногами в стену по обе стороны открывшейся ниши. Продолжая тянуть, он заставил Пьютер вспыхнуть. Сила хлынула в ноги, и вслед за Пьютером зажглась сталь. Только так можно было выдернуть сейф из стены. Он даже закряхтел от напряжения. «Интересно, что сдастся раньше, сейф или его ноги?» Сейф слегка подался. Кельсер потянул так, что мышцы, казалось, вот-вот лопнут. Одно бесконечно долгое мгновение ему чудилось, что ничего не происходит. Потом сейф вздрогнул и выскочил из стены. Кельсер полетел на пол спиной вперед, но успел оттолкнуться от сейфа. Он неуклюже приземлился, обливаясь потом. А сейф с грохотом рухнул на деревянный пол, и во все стороны брызнули мелкие щепки. В кабинет ворвалось двое испуганных стражников. «Как раз вовремя!» — заметил Кельсер, поднимая руку, и силой железа дергая на себя меч одного из солдат. Меч вырвался из ножен, кувыркнулся и понесся к Кельсеру острием вперед. Кельсер погасил железо, шагнул в сторону и схватил летевший по инерции меч за рукоять. «Рожденный туманом!» Завизжал стражник. Кельсер улыбнулся и прыгнул вперед. Стражник выхватил из ножен кинжал. Кельсер тотчас же выдернул его аламантическим рывком, а потом развернулся и отсек голову мужчины от тела. Второй стражник, ругаясь, торопливо расстегивал ремни керасы. Завершая замах, кельсер толкнул свой меч, и тот, вырвавшись из пальцев со свистом, понесся ко второму стражнику, чья кераса упала на пол одновременно с телом его напарника. Мгновением позже меч Кельсера вонзился в теперь ничем не защищенную грудь мужчины. Тот пошатнулся и молча упал. Кельсер резко отвернулся от трупов. Взметнулись ленты плаща. На этот раз гнев разгорелся не слишком жарко. Его и сравнить нельзя было с той яростью, что охватила Кельсера в ночь убийства лорда Трестинга. Но он до сих пор ощущал ее отзвуки. Он чувствовал, как начинают чесаться шрамы, стоит лишь вспомнить крики женщины, которую он любил. И вообще, с точки зрения Кельсера, каждый, кто поддерживал и защищал последнюю империю, тем самым терял право на жизнь. Он воспламенил пьютер, наполняя тело физической мощью, присел на корточки и поднял сейф. Сначала Кельсер пошатнулся под его тяжестью, но тут же восстановил равновесие и медленно пошел назад к балкону. Может, в сейфе был отюм, может и нет. В любом случае, у Кельсера не было времени разбираться. Он уже дошел до середины оранжереи, когда услышал позади шаги. Он оглянулся и увидел, что кабинет наполнился людьми. Восемь одетых в свободные серые одеяния мужчин, вооруженных дуэльными тростями и щитами вместо мечей. Туманные убийцы. Кельсер уронил сейф на пол. Туманные убийцы не владели аламантией но их специально обучали сражаться с туманщиками и рожденными туманом. В их одежде не было ни грана металла, и они были готовы к любым трюкам с его стороны. Кельсер отступил на шаг и с улыбкой расправил плечи. Восемь убийц рассыпались по кабинету, ступая уверенно и тихо. Это должно быть интересно. Туманные убийцы бросились в атаку, парами проникая из кабинета в оранжерею. Кельсер выхватил кинжалы, увернулся от первой атаки и полоснул первого убийцу по груди. Однако тот успел отскочить и замахнулся тростью, вынудив Кельсера отпрянуть. Кельсер разжег Пьютер, и сильные ноги позволили ему отпрыгнуть далеко назад. Одной рукой он выхватил из кошеля горсть монет и швырнул в противников, применив силу стали. Металлические диски, сверкая, понеслись вперед, однако враги Кельсера были готовы к этому. Они подняли щиты и монеты отскочили от дерева, оставив на нем глубокие засечки, но не повредив людям. Кельсер бросил взгляд на других туманных убийц, вошедших в оранжерею и приближавшихся к нему. Они не рассчитывали победить в продолжительной схватке. Их тактика основывалась на том, чтобы навалиться на него всем вместе и закончить дело побыстрее или, в худшем случае, продержаться до тех пор, пока в битву не вступят аламанты. Кельсер приземлился и посмотрел на сейф. Он не мог уйти без сейфа, и он должен был завершить бой как можно скорее. Вызвав вспышку Пьютера, Кельсер прыгнул вперед, пытаясь достать кинжалом одного из убийц, но не смог пробить защиту противника, и сам едва успел уйти от удара дуэльной тростью по голове. Трое туманных убийц зашли сзади, отрезав дорогу к балкону. «Отлично», — подумал Кельсер, стараясь следить за всеми восемью сразу. Они приближались к нему с осторожностью, действуя слаженно, как единая команда. Стиснув зубы, Кельсер снова вызвал вспышку Пьютера и заметил, что она вышла тускловатой. Пьютер выгорал быстрее других базовых металлов. Некогда об этом думать. Те, что были позади, напали, и Кельсер отпрыгнул в сторону, подтянувшись к сейфу так, чтобы очутиться в центре помещения. Как только его ноги коснулись пола, он сразу оттолкнулся и взлетел в воздух. Поджав под себя ноги, он перескочил через нападавших сзади и оказался рядом с каткой, в которой росло какое-то дерево. Развернувшись и одновременно усилив горение пьютера, он вскинул руку, чтобы защититься от неизбежного удара. В руку тут же врезалась дуэльная трость. Боль обожгла, но кость, усиленная пьютером, выдержала. Кельсер без промедления выбросил вперед другую руку и вонзил кинжал в грудь противника. Тот отшатнулся, застигнутый врасплох, и рукоять кинжала вырвалась у Кельсера из пальцев. Другой убийца бросился в атаку, но Кельсер ушел от удара и сорвал с пояса кошель. Туманный убийца ожидал, что Кельсер ударит его вторым кинжалом, но Кельсер швырнул в его щит мешочек с монетами, а потом толкнул монеты. Убийца закричал, могучий стальной удар отбросил его. Кельсер поджег сталь и толкнул снова, так что его самого откинуло назад. И кстати, потому что в этот момент двое других как раз попытались напасть на него. Кельсер врезался спиной в дальнюю стену, но продолжал толкать, направляя врага вместе со щитом и монетами к огромному окну оранжереи. Стекло разлетелось, и на его осколках вспыхнули отблески света. Перекошенное лицо туманного убийцы исчезло в темноте за разбитым окном, и туман бесшумный и зловещий пополз в оранжерею однако оставшиеся шестеро продолжали неуклонно наступать. И Кельсер заставил себя не замечать боли в руке, когда ему пришлось согнуться, уходя от двойного удара. Он метнулся в сторону мимо какого-то маленького деревца, но тут его поджидал третий убийца. Удар трости пришелся по ребрам Кельсера. Его отбросило на одну из кадок. Он споткнулся и рухнул у входа в освещенный кабинет, выронив кинжал. Упал на колени задыхаясь от боли и схватившись за ушибленный бок. У любого другого после такого удара были бы сломаны все ребра. Но даже у Кельсера должен был остаться здоровенный синяк. Шестеро туманных убийц неуклонно приближались, расходясь веером, чтобы отрезать ему все пути. Кельсер с трудом поднялся на ноги. Перед глазами все плыло от боли и напряжения. Стиснув зубы, он достал флакончик с металлами. С залпом осушив флакон, Кельсер снова наполнился силой Пьютера, а потом поджег Олова. Свет едва не ослепил его. Боль в руке и в боку ощутимо усилилась, но зато в голове мгновенно прояснилось. Шестеро туманных убийц двигались синхронно, готовясь к атаке. Кельсер взмахнул рукой, поджигая железо, и оглядываясь в поисках металла. Ближайшим к нему металлическим предметом оказалась тяжелая серебристая пресс-папье на письменном столе в кабинете. Ельсер притянул его и повернулся лицом к приближавшимся убийцам, приняв угрожающую стойку. «Ну хорошо!» — прорычал он. Внутри его яростно вспыхнула сталь. Прямоугольный слиток металла вырвался из его пальцев и со свистом рассек воздух. Идущий первым вскинул щит, но слишком медленно. Пресс-папье с хрустом ударила его в плечо, и убийца, вскрикнув, упал. Кельсер увернулся от посоха, отскочив в сторону, и один из убийц оказался между ним и упавшим на пол. Воспламенив железо, он потянул пресс-папье на себя. Оно свистнуло и врезалось в висок второго убийцы. Тот рухнул, а пресс-папье полетело дальше. Один из оставшихся с проклятиями бросился в атаку. Кельсер оттолкнул летящее пресс-папье, направляя его прочь от себя и от убийцы, который поднял щит. Кельсер услышал, как тяжелый серебряный предмет упал на пол за его спиной, и тут же, разжигая пьютер, перехватил в воздухе занесенную дуэльную трость. Туманный убийца закряхтел, тщетно пытаясь вырвать свое оружие из усиленной пьютером руки противника. Но Кельсеру трость была и не нужна. Он просто резко потянул на себя пресс-папье, лежавшее позади, а в последний момент развернулся вместе с туманным убийцей, подставив того под удар. Убийца свалился на пол. Кельсер снова вызвал вспышку Пьютера, готовясь к новому нападению. Тотчас же на его спину обрушилась трость. Кельсер упал на колени, и доски пола треснули под ним. Но горящее улова позволило ему не потерять сознание. Боль болью, но его ум был предельно ясен. Он снова рванул на себя пресс-папье, выдернув его из тела умирающего и отшатнулся в сторону, чтобы не пострадать от собственного импровизированного оружия. Двое убийц припали к полу. Пресс-папье ударилась в один из щитов, но Кельсер не стал нажимать на него, чтобы самому не лишиться равновесия. Вместо этого Кельсер воспламенил железо и опять притянул к себе многострадальное Пресс-папье. В очередной раз уклонившись от встречи с ним, он лишь почувствовал, как тяжелое серебро просвистело над головой, а потом с хрустом ударило того, кто подкрадывался к Кельсеру сзади. Кельсер стремительно развернулся, поджигая железо, а следом за ним сталь, чтобы мощным ударом пресс-папье добить оставшихся двоих. Они шарахнулись в сторону, однако Кельсер отпустил пресс-папье, и оно упало на пол перед ними. Убийцы с тревогой посмотрели на опасную безделушку и отвлеклись от Кельсера, который тут же прыгнул, силой стали отталкиваясь от серебра и пролетая над головами мужчин. Они выругались, разворачиваясь. А Кельсер, приземлившись, снова дернул пресс-папье, и оно врезалось в затылок одного из туманных убийц. Тот упал без звука. Прес попье несколько раз кувыркнулось в воздухе, и Кельсер схватил холодный, скользкий от крови предмет. Туман, пробравшийся сквозь разбитое окно, подполз к его ногам, обвиваясь вокруг лодыжек. Кельсер опустил руку, указывая на последнего убийцу. Кто-то из поверженных врагов застонал. Оставшийся убийца отступил назад, уронил оружие и бросился бежать. Кельсер улыбнулся. Пресс-папье внезапно выскочила из его руки и улетела в разбитое окно. Кельсер выругался, оборачиваясь, в кабинет вбегали новые люди. Судя по одежде, аристократы. Аламанты. Некоторые из них вскинули руки, и рой монет понесся к Кельсеру. Он воспламенил сталь и отшвырнул монеты. Уцелевшие стекла зазвенели, посыпались осколки и щепки, Все помещение наполнилось взбесившимися летающими монетами. Кельсер почувствовал, как дернулся кармашек на поясе. Это выскочил наружу последний оставшийся флакон с металлами, притянутый кем-то из кабинета. Кое-кто из мужчин покрепче выдвинулся вперед, пригибаясь, чтобы избежать столкновения с монетами. Это были громилы, поджигатели пьютера, как хэм. «Пора удирать», — подумал Кельсер, — отмахиваясь от очередной волны монет и скрипя зубами от боли в боку и руке. Он оглянулся. У него в запасе оставалось несколько секунд, но до балкона ему было не добраться. Когда в его поле зрения появились еще несколько туманчиков, Кельсер глубоко вздохнул и бросился к огромному от пола до потолка разбитому окну. Он прыгнул в туман, перевернулся в воздухе и решительно потянул на себя сейф, лежавший на полу оранжереи. Кельсер дернулся в воздухе, его занесло, но он не отпускал сейф и почувствовал, как тот поехал к нему. Кельсер ударился о стену, но продолжал тянуть, прилипнув снизу к подоконнику. Он едва не лопался от напряжения. Сейф подполз к окну. Покачнувшись, он вывалился наружу и полетел на кельсера. Вор усмехнулся, погасил железо обеими ногами, оттолкнулся от стены и нырнул в туман, как сумасшедший пловец. Он нёсся сквозь тьму спиной вперед, краем глаза успев заметить чьё-то взбешенное лицо в проёме разбитого окна. Аккуратно притягиваясь к сейфу, кельсер падал. Вокруг клубился туман, мешая видеть и рождая ощущение, что он вовсе не падает, а висит в пустоте. Достигнув сейфа, он развернулся и, оттолкнувшись, понёсся вверх. Сейф ударился о камне мостовой. Кельсер легонько оттолкнулся от него, замедляя падение и завис в воздухе в нескольких футах над сейфом. Мгновение другое он парил, и ленты его плаща полоскались на ветру. Потом он опустился на землю. Железный ящик разбился от удара. Кельсер отбросил в сторону вырванную дверцу. Его слух, обострившийся благодаря олову, улавливал на верхнем этаже здания тревожные крики. В сейфе он нашел небольшой кошелек с драгоценными камнями и пару долговых расписок на сумму в 10 тысяч мер». Все это он рассовал по карманам. Он еще раз обшарил сейф, внезапно встревожившись, что все его ночные труды окажутся напрасными. Но, наконец, пальцы нащупали то, что он искал. Маленький мешочек в самой глубине сейфа. Кельсер распустил шнурки и увидел темные, похожие на бусинки кусочки металла. Атиум. Шрамы Кельсера заныли. Он вспомнил время, проведенное в ямах Хатсина. Он завязал мешочек и встал. Весело глянул на неестественно выгнутое тело на мостовой. Это были останки того туманного убийцы, которого он выкинул из окна. Рядом с трупом валялся кошелек. Кельсер с силой железа подхватил монеты. «Нет, ночь прошла не напрасно. Даже если бы он не достал Атиум, все равно любая ночь, увенчавшаяся разгромом Великого Дома, была просто великолепна». Так считал Кельсер. Зажав в одной руке мешок с монетами, а в другой атиум, Кельсер снова разжег Пьютер. Без аломантической подпитки он бы, наверное, уже потерял сознание от боли. А потом он устремился в ночь, спеша к лавке Колченога.